Глава 4. Началась война. Сразу не стало масла, хлеба, сахара, мяса. Фашистские полчища приближались. Прав был товарищ Сталин, уничтожая внутренних врагов. Они бы сейчас подняли голову, и стране пришлось бы туго. Однако их успели обезвредить, и народ взялся за оружие, не опасаясь пятой колонны. Правда, немцы засылали своих шпионов и диверсантов, которые наводняли Москву и окрестности, и уже каждый второй казался шпионом, но все-таки их легче было обезвредить, потому что они сами выдавали себя не нашим поведением. Наши отступали и отступали, потому что немцы напали внезапно. Наконец, Сталин Послал Ворошилова на Западный фронт, а Буденного на Южный. Теперь можно было ждать победы. Но наши отступали и отступали. Андрей бросил школу и пошел на завод. Это был маленький завод, где раньше делали кастрюли, а теперь ручные огнеметы. И Андрей работал по 14 часов в сутки, и никто не вспоминал, что он сын врага народа. Так прошел год. Андрею исполнилось 17 лет, и он добился в военкомате, чтобы его взяли в армию. Это был один из самых счастливых дней в его жизни. Теперь он мог сам с оружием в руках драться с фашистами. Скоро кончится война, и фашисты будут разгромлены, и Красная Армия пойдет вперед, освобождая Европу от фашизма и капитализма. Но война не кончилась ни на второй год, ни на третий. Она кончилась лишь на четвертом году, когда Андрей был уже дважды ранен. Он прошел всю войну, и никто за четыре года ни разу не напомнил ему, что он сын врагов народа. Если не считать двух случаев, да и то сам Андрей был в них повинен. Первый был вот такой – После ранения и госпиталя занесло Андрея Шамина в запасной полк на Кавказе. Это была отставная часть, где не было никакой муштры, а просто тихое прозябание за колючей проволокой на голодном пайке в ожидании вербовщиков. Вербовщиков ждали как манны небесной, ибо в полку все были бывалые фронтовики, а это прозябание становилось с каждым д н е м все унизительнее и унизительнее. Пусть смерть, раны, бессонные сутки, только бы не это полуарестантское безделье. Кто-то даже предположил, что кормят впроголодь и жить вынуждают в тесных вагончиках с общими нарами, где повернуться на другой бок можно только по команде всем вместе, чтобы осточертела такая жизнь и фронт грезился избавлением. Очень может быть. Какой-то злой гений планировал настроение армии, и армия проклинала запасные полки и одуревших от сна и голода командиров. По утрам были разводы на занятия. Затем взводы расходились по окрестностям военного городка, добирались до укромного овражка, и тогда под общий невеселый смех раздавалась команда «Спать». пустые животы урчали. Некоторые и впрямь располагались под кустиками, остальные курили до одури, собирали съедобные коренья, разную травку, с ужасом говорили о предстоящей осени. Дотягивали так до обеда, затем швыряли несколько боевых гранат в глубину овражка и с вялой песней отправлялись в полк. Эхо разрывов Доносилось до полка, чтобы все знали, как славно потрудились солдатики. В обед разливали по котелкам жидкую баланду, в которой по-нищенски шевелились редкие ржавые галушки. Животы начинали урчать сразу же после обеда. И так каждый день, и никакого просвета. Раздражали слухи, что вот из соседней части ушла на фронт «Маршевая рота». Плакали от беспомощности. Но, наконец, и в их полку сформировалась «Маршевая рота». С песней в баню, по большому куску м ы л а новое обмундирование, голубая мечта, особенно американские ботинки. С песней из бани, а утром эшелон. «Маршевая рота» направлялась в Батуми, Оттуда путь лежал к Новороссийску, в самое пекло. «Замечательно! Давай, давай!» Поезд тронулся, и тут началась н е с у с в е т и с я Андрей смутно помнил детали. На первой же станции большинство обменяло у крестьян американские ботинки на чачу, хлеб, сыр, получив взамен кроме продуктов по паре старых сношенных ботинок. Поезд тронулся, и по вагонам раздалось пение. Маршевая рота была пьяна. Андрей выпил тоже и закусил, и умилился, и на следующей остановке ловко обменял свои ботинки, натянул на ноги бесформенную стоптанную кожу, получил чачу и кукурузные лепешки. Затем начали обменивать новые гимнастерки и штаны за все получая старую рухлядь, и питье не прекращалось. К Батуми рота преобразилась до неузнаваемости. Андрей, чтобы хоть немного протрезветь, уселся на вагонную подножку. Прохватило ветерком мазутным духом. Потом пошел дождь. Небо было ясное, а дождь не унимался. Андрей поднял голову и увидел, что над ним... Навис командир роты. Белое лицо, невменяемые глаза, пальцы на ширинке. «Эй!» — крикнул Андрей, заслоняясь от струи, но ком роты ничего не соображал. Так хмельных и истерзанных довезли их до Батуми, и они добрались до загородных казарм и повалились на солому. Проснулись утром. Толпа оборванцев. Ждали возмездия, но наказывать было некого, все отличились. День был свободный, и кто-то предложил пойти осмотреть загородный дом Берия. Так отделением и пошли. На противоположной окраине Батуми, на высоком холме, им открылся роскошный особняк кремовых тонов. Охраны не было. Походили вокруг, заглянули в большое окно, Прохладная столовая комната предстала перед ними. «Ничего, дачка!» — сказал кто-то восхищенно. Длинный овальный стол, шестнадцать кресел, старинный дубовый буфет, посверкивало серебро, голубел хрусталь. «Ни сторожа, ни собаки!» — удивился Коля Гринченко. «Он сюда прилетает на день-другой выпить-закусить!» — сказал Сашка Золотарев. Почему-то обстоятельства жизни у Андрея никак не связывались с именем владельца дачи. Какая-то невероятная сказка стояла перед глазами. Отец, мать, все его прошлое были где-то там, в холодном тумане, а здесь край земли, кремовая крепость, море, безлюдье и покой. Ночью Коля Гринченко и Саша Золотарев исчезли, растворились в синей дымке. А на рассвете прокрались на свои места, но Андрей проснулся. Они его опекали, как младшего, и шепотом поделились с ним. Оказалось, что они пробрались на заветную дачу, вскрыли замок и в скатерти унесли оттуда серебро и хрусталь. Где-то умудрились найти перекупщика, и спустили все по срочной фронтовой цене. И Андрею перепала белая булка с пахучим куском колбасы, и ему передались от них лихорадка и дрожь и ожидание наказания. На следующий день грабителей разоблачили. Как уж это получилось, трудно сказать. Их арестовали, но к вечеру выпустили. Все равно на фронт идут, все равно под пули. И вот их освободили перед лицом возможной гибели. Некогда было с ними возиться или что-то другое. А утром пришел приказ вернуть маршевую роту в запасной полк на доработку. И поехали. Вот вам и трибунал. В запасном полку продолжалась прежняя жизнь. Однако недолго. Их снова одели в новое, Заменили им командира. Тут приехала тетя Сильвия, сестра матери, навестить Андрея. Свидание было коротко и странно. Андрей ликовал по поводу скорой отправки, а т ё т к а грустила и пыталась умолить командиров. Затем она уехала, а роту подняли по тревоге, чтобы в е с т и на вокзал. Тут всех построили, выкрикнули Андрея. Он вышел перед строем. Остальным скомандовали «Направо марш!» И рота отправилась на вокзал, оставив Андрея на плацу в одиночестве. Он бросился к политруку, дознавался, выспрашивал, но ему сказали. Рота пошла на пополнение гвардии. «Ну и что же?» — не понял он. «А то же, что сами должны понимать», — сказали ему. «Не всем в гвардию можно!» «Так ведь у многих отцы арестованы!» — крикнул он. «Кругом!» — крикнули ему. И он отправился в свой опустевший вагончик. Только после войны, в припадке откровенности, тетка рассказала, как привезла с с о б о ю несколько бутылок коньяка и еще кое-какие дары, благо было за что ухватиться. Но это стало известно после войны, А тогда, когда о нем забыли, он умудрился записаться в военное училище. Случилось это так. Через два месяца после печального расставания с ротой нагрянули вербовщики, и Андрей попал в артиллерийскую бригаду. Отсюда было до фронта рукой подать, и действительно, спустя месяц бригада была брошена на передовую, и там в первом же бою Андрея, Контузило. После госпиталя он записался в стрелковое училище, чтобы избавиться от тягот солдатской жизни. Надоело рыть окопы начальству. Так он подумал и записался. А через неделю пожалел, да было слишком поздно. Это было долговременное училище с жестокой муштрой, от которой Андрей успел отвыкнуть, но вырваться из н е г о было почти невозможно. Тогда Андрей явился к начальству училища и сообщил, что его родители враги народа. Начальник вздрогнул, но сказал, «Что с того? Сын ведь за отца не отвечает?» «Так точно», — сказал Андрей, — «я понимаю. Я просто не хочу, чтобы вы думали, что я скрыл». На следующее утро был приказ об его отчислении И он отправился в запасной полк.